Действие его речей, полных веры, было спасительно. Кроме того, она испытала ту радость, которую чувствует узник, когда, познав всю глубину одиночества и тяжесть цепей, он вдруг слышит, что в стену стучится сосед, и, отвечая ему стуком, делится с ним мыслями. Появился нечаянный поверенный. Но вскоре она вновь впала в горькое раздумье и решила, как узник, что сотоварищ по несчастью не облегчит ни цепей ее, ни будущего. Священнику не хотелось при первой же встрече отпугнуть Жюли, поглощенную своей чисто эгоистической печалью. Он надеялся, что в следующий раз ему удастся помочь ей проникнуться религиозным чувством. Спустя день он пришел вновь, и прием, оказанный ему маркизой, доказал, что посещение его было желательно. «Итак, маркиза, — начал старик, — приходилось ли вам задумываться о том, как бесчисленны человеческие страдания? Обращали ли вы взор свой к небесам? Видели ли вы там все эти необъятные миры? которые, умаляя значение наше, подавляя нашу суетность, тем самым уменьшают и наши горести. «Нет, сударь», — ответила она, — «законы общества чересчур гнетут мое сердце и терзают его слишком мучительно, чтобы я могла воспарить на небеса. Но, пожалуй, не так жестоки законы, как обычаи света. О, этот свет!» Наш долг, сударыня, — повиноваться и тем, и другим. Закон — это слово, а обычаи — действия общества. «Повиноваться обществу?» — возразила маркиза, не скрывая своего отвращения. «Ах, сударь, все наши беды проистекают оттуда. Бог не создал ни одного закона, который вел бы к несчастью. А люди собрались и исказили его творение. Мы, женщины, больше обижены цивилизацией, нежели природой. Природа подвергает нас физическим страданиям, которые вы не облегчили. Цивилизация же развела в нас чувства, которые вы все время обманываете. Природа уничтожает слабых, а вы приговариваете их к жизни, иначе говоря, к вечному несчастью. Только мы, женщины, на себе испытываем как тягостен брак, установление, на котором основано в наше время общество. Мужчины свободны, мы же рабы долга. Мы должны отдавать вам всю свою жизнь. Вы же нам отдаете лишь считанные минуты. И почему мужчина выбирает, а мы слепо подчиняемся? «О, сударь вам-то я все могу сказать». Знаете ли, мне представляется, что брак в наши дни — это узаконенная проституция. Вот он, источник моих мучений. Но лишь я одна из всех этих обездоленных, скованных роковыми узами, не смею жаловаться на свою судьбу. Я виновница своего несчастья. Я сама стремилась к этому браку. Она умолкла и залилась слезами. «Среди страшных невзгод, среди океана скорби», продолжала она, «я обрела островок и ступила на него. Там я могла страдать на приволье. Все унес ураган. И вот я снова одинока. Нет у меня опоры, нет силы бороться с бурей». «У вас всегда есть силы, когда с вами Бог», сказал священник. «Если нам в нашей земной юдоли некого любить, то разве у вас нет никаких обязанностей? Все только обязанности, — воскликнула она с каким-то раздражением. Но где я найду чувства, которые помогают людям выполнить их обязанности? Сударь, ничто не делается из ничего, и ничто не делается для ничего. Вот один из самых правильных законов природы, как физических, так и нравственных. Вы хотите, чтобы деревья давали листву без соков, которые ее питают? Душу тоже питают жизненные соки. Мой источник жизни иссяк. Я не буду вам говорить о набожности, порождающей смирение, — произнес священник. Но, сударыня, разве материнство не...